47. Штаб-врач Дар Гаал. Незафиксированные хроники. На сфере мира фортуна переменчива, видимо, из-за сферичности. Скатывается туда-сюда и никак не приобретет устойчивое положение. Вот только-только я приобщался к большой науке, а уже, опс, под следствием. Именно так тогда получилось. Причем взяли меня, прямо скажем, тепленьким. Подняли прямо с постели. Причем не какой-нибудь, а самый настоящий. А я ведь только-только начал к ней родимой привыкать. Отвыкать от палаточного городка и от груды тряпок, на каких спал в роте сбора данных. Спальное место у меня там было немногим лучше, чем у подчиненных голованов. Учитывая их мех, наши удобства по утеплению и мягкости были, кажется, равны. А вот теперь я спал в номере офицерской гостиницы, причем, учитывая мой статус, ассистента профессора Мадисло, у меня даже наличествовал отдельный номер с той самой нормальной постелью, с простынями, одеялом и аж двумя подушками. Не хватало, пожалуй, только женщины. Но поскольку мы жили в охраняемой зоне ЛПИ, лаборатории передовых исследований, то привезти кого-то постороннего сюда бы и не получилось. «Правда, я и не пробовал. Может, лучше бы в ту злополучную ночь попробовал. Или пусть бы проживал не один в номере. Тогда бы имелись свидетели, которые бы подтвердили, что в интересующий момент я дрых как убитый. Или, по крайней мере, не покидал территорию отведенной комнаты. В общем, меня выдернули из постельки и отправили в тюремную камеру военной прокуратуры. Зачем, почему, прояснилось позже». И благо, очень скоро. Все-таки я был один из немногих подозреваемых, даже, пожалуй, первым кандидатом на подсудимого. Потому началось, как я понимаю, стандартно. Где были с такого-то по такое-то время, до того, после. Массаракш! ребята, после как раз уже у вас в камере. До того, до такого-то часа. Лаборатории. Потом спал. Кто может подтвердить, что... Во сколько пришел, подтвердит привратник. То, что спал, тут, конечно... Ничего ваш привратник уже не подтвердит, подозреваемый Даргал. Почему же? Ну, привратник, сторож наш гостиничный. Где этот ставник? В смысле, теперь-то опять призван. Он... Значит, никто не подтвердит. Так, далее когда вы в последний раз видели господина Дарнеля Мадисло? — Ну, так это... Я с ним-то вместе не возвращался. Я где-то на полчаса еще задержался по работе. А потом уж домой. В номер, в смысле. К нему не заходил даже. У него спросите сами. Что за дела? — Так, опять же, значит, никто не может подтвердить. Угу, угу. — Да что случилось, Массаракш, господин... Э, «Кем вы по званию-то будете? А то без погон я...» «Вот где-то в таком роде. Но вскоре до меня все же снизошли. Дали пояснение. Оно и понятно. Как расспрашивать-допрашивать, если подозреваемый не знает, о чем речь?» «Получается все же, что вы, Даргал, были последним, кто видел господина Мадисло живым. Так вот «Э-э... А что с ним? Сердечный приступ?» — Ага, приступ. И улыбочка плотоядная такая следовательская. Такой приступ, что голова от туловища отделилась. — Что? — выпучил я глаза. — Но, скажу честно, выпучить-то я выпучил, но в ту же секунду мелькнула в моем мозгу некая догадка. — И у сторожа вашего отставника, у того тоже. Правда, не совсем отделена все же, а так... Полу отделена, в общем. И снова озарение пыхнуло. Постойте, а в лаборатории, в ней... Вот именно, и в лаборатории этой вашей, где вы, Даргал, были последним вернувшимся, там тоже, значит... Что значит, значит? Там у охранника на входе в нижний этаж, у него, значит, тоже. Исследователь делает рукой жест, типа бритвой по горлу, и... Массаракш, констатирую я, ибо что тут еще скажешь? Гекерс! Гекерс, он на месте? Какой такой Гекерс? интересуется следователь без особых эмоций. Вон нервы. Голован Гекерс, какой же еще поясняю, он. Что за голован еще? Кривится следователь. Может, собака эта большущая, которая там? Ну да, большущая, круглоголовая, по кличке Гекерс, она... Ага, значит. А вот и, кстати, вопросик вам, Даргал. В каких отношениях вы были с соном Гекерс, да? С соном Гекерсом? В каких таких отношениях, пожимаю я плечами. В нормальных таких отношениях? В нормальненьких таких, добавляю про себя. Пытали маленько. Подумаешь. — Ага, ага, — кивает следователь, или там дознаватель, неизвестного звания, если вообще в звании, ибо неясно, кто расследует. — Если по отрасли науки, то, может, и шпаковский следователь. А ежели по отрасли внутренних дел, тогда, наверное... Впрочем, мне-то какая разница? — А чего эта собака, Гекерс, она там делала? — В смысле, вы с ней, — интересуется дознаватель. А, так мы с ним... Ой, постойте, господин хороший, не могу на эту тему. Тут допуск особый требуется, а уровень вашего допуска, извиняюсь, я не ведаю. «Допуск», — повторяет следователь, — «вот же устроились, Масаракш, допуск ему». «Ладно, доктор, вы ж доктор, да, Даргал, правильно?» Тогда хоть доведите, какую ценность может представлять эта самая большая собака с кличкой, значит, Гекрс. В смысле? То есть, подождите, можно я спрошу? Этот самый Голован, ну, круглоголовая собака, она на месте, в клетке, в смысле, она. — Вот к чему и пришли. И из чего исходим-то, Даргал, — говорит дознаватель. — Поскольку она и большой круглоголовой собаки по лосу... «Какого она пола-то, Гекерс? это, кобель это Гекерс, киваю. «Вот, кобель это, Гекерс, Тьфу, следователь смотрит недовольно. Так вот, доктор-ветеринар Даргал, вы же ветеринар, так? Почему я интересуюсь стоимостью в плане ценности, военной в том числе, данной собаки, круглоголовый Гекерс? Это ж не так секретно, знать ее ценность, да?» — Ценность, взвешиваю я на языке. — Ну, подготовленная очень собака. Даже не знаю, сколько затрачено на подготовку эту было человека часов. — Да, но при чем тут ее стоимость? — Я насчет не стоимости, ветеринар Даргал, а насчет важности в плане научных секретов, — смотрит на меня дознаватель. — Большая ли это стоимость в этом плане? То есть будут ли разведслужбы наших врагов специально красть эту оную, круглоголовую, большую собаку Кобель гекерс А, вот вы о чем, — вздыхаю я. — То есть вы думаете, что кто-то убил охрану для того, чтобы выкрасть Голована? — Где-то так, доктор-ветеринар Даргал, — важно кивает следователь. — Если, конечно, не выяснятся новые обстоятельства. Например, некие... Типа, допустим, так, вы дадите чистосердечное признание с повинной, что это вы выкрагали собаку Кабель Гекерс, Передали ее разведывательным службам враждебной стороны, а перед тем убили. Э, стоп, стоп, господин дознаватель. Извините, все еще не знаю вашего звания. Вы, оказывается, думаете, что чужие разведки будут... Стоп, стоп, да тут же совсем другое дело, господин следователь. «Вы думаете, что собаку Геккарса выкрали? Да не смешите вы выдувальщика сферы! Кто ж ее выкрадет, она ж!» «И тут я даю господину следователю, а может и всему отделу внутренних научных расследований или саму Министерству внутренних дел империи совершенно новое направление для приложения усилий». «И тогда челюсть у господина следователя-дознавателя падает».